Глава 11 Первое свидание. Андрей. Элеза выскользнула из нашей постели, пока я спал. Я нашёл её разговаривающей в ванной. Из-за шума воды я так и не смог разобрать ни слова и, откровенно говоря, начал переживать. Я не знал, с кем она говорила. С кем она Миренко могла поддерживать связь? Может, это раздвоение личности? Может, она и не попаданка вовсе? Но гнетущие минуты рано или поздно закончились, и моя красавица вышла из ванной. Она оценивающе посмотрела на меня и покачала головой. «Уже что-то напридумывал?» — в лоб спросила она. «Думаешь, у меня есть ещё кто-то, кто учит меня, как выживать на земле?» Нет, лишь гадаю, с кем и Миренко могла разговаривать по телефону. Пробурчал, понимая, что ревностью порчу прекрасное субботнее утро. Утро, которое можно было бы провести в разы приятнее. Утро, когда можно было бы устроить потрясающее свидание. «По этому телефону?» Она подошла к тумбочке, где приспокойно лежал её смартфон. Удивлённо уставился на неё. На языке вертелся очень грубый вопрос, а не со своей разговаривала моя принцесса. «Обещай мне поверить», — вздохнула Элайза и села рядом со мной да я денусь с подводной лодки?» «Я всё надеюсь, что ты, Лизонька, не сошла с ума и не свела меня. А то мне мою кукуху очень жалко. Нам с ней было так замечательно». Попытался пошутить я. Как бы безумно это ни звучало, со мной связались Лиза и Адриан. Мы должны были связаться в обговорённое время, но что-то пошло не так, и на земле они достучались до меня гораздо позже, чем должны были». Насколько безумно звучали её слова, настолько логичными они были, учитывая ситуацию. «Почему ты не позволило мне зайти и поговорить с Лизой? Я хотел бы извиниться перед ней». Тяжело вздохнул я. Обида, злость и стыд смешались в один единый коктейль и не давали мне покоя. Ненавидел себя за то, что сделал ранее. Ненавидел себя за то, что никак не мог всё исправить» потому что я не знаю, как бы отреагировала Лиза. Я не хочу возвращаться в тот мир и не хочу её злить. Пусть лучше она не знает, что я тебе всё рассказала. Вдруг она захочет вернуться сюда и вернуть свою жизнь. Андрей, я не могу потерять тебя. Она положила голову на моё плечо и закрыла глаза. Тяжело вздохнула и приобнял её. Она выглядела искренней, и у меня не было причин не доверять ей. Если она считает, что сейчас не время, значит, я должен с ней согласиться. Сейчас не время. «Андрей, я…» Элайза вновь заговорила, на мгновение прервалась, а затем поспешно добавила. «Люблю тебя». Замер. Эти слова ударили мне обухом по голове. Ещё ни одна девушка не признавалась мне в любви, тем более первой. Это оказалось странным и безумным чувством как будто мы с ней оба сошли с ума. И, наверное, это так и было. Мы оба сошли с ума. Потому что я без промедления ответил. Лайза, я тоже люблю тебя. Это казалось таким правильным и разумным, что я не мог не подкрепить эти слова коротким поцелуем. Элайза. Я не знала, почему, но мне захотелось сказать эти слова. Именно сейчас, сегодня, потому что завтра в любой момент могло не стать. Впервые в жизни я почувствовала непреодолимое желание сказать три слова, которые никогда и никому до этого не говорила. Даже родным, даже маме. У нас в семье это было не принято. Все и так знали, что друг друга любим. Зачем было говорить об этом вслух? Слова сорвались с моих губсами Я просто не смогла сдержаться. Я не боялась, что Андрей не ответит мне взаимностью. Мне было плевать, даже если я тороплюсь. Мне хотелось сказать о своих чувствах, чтобы этот замечательный человек знал о них. И то блаженство, тот прилив счастья, когда я узнала, что всё это взаимно, мне не забыть никогда. Андрей замешкался лишь на мгновение, а затем признался во взаимности и поцеловал меня в ответ». Я сохраню этот момент в своей памяти навечно. «Я ещё никому не говорил такого», — честно признался он. «Ты у меня первая». «Эй, я планирую быть единственной!» Подначила его я, легонько пихнув его локтем в бок. «Но ты сильно не зазнавайся. Ты первый, кто ведёт меня на первое свидание». «Так сегодня у нас день удивительных открытий?» «Собирайся, только не надевай слишком соблазнительную одежду, иначе мы никуда не уедем». «Как скажешь, босс», — хитро улыбнулась я. Подскочила к шкафу, где висела лезяная одежда, и впервые задумалась над тем, чтобы сменить гардероб и имидж. Я не собиралась выкидывать её одежду на случай, если она захочет вернуться, но и оставлять эту одежду было плохой задумкой. Мне не нравилось это носить». Но об этом я подумаю позже, когда буду точно знать, где мне жить дальше. В этом мире, который кажется таким близким и радушным, или в том мире, где всё буквально против меня. После долгих поисков чего-то наименее скромного, я остановилась на платье чуть ниже колен небесного цвета. Похоже, Лиза всю жизнь готовилась быть принцессой. И у неё это прекрасно получится, я уверена. Андрей вернулся из ванной и окинул меня оценивающим взглядом. «Кажется, ты попала в ловушку своего двойника-скромницы. Прекрасно выглядишь». Его взгляд медленно превратился в раздевающий. «Почти невинно». «Натуру не скроешь за одеждой. Мне приготовить завтрак?» Вопрос прозвучал для меня самой удивительно, но это было вполне логичным поведением на Земле, поэтому я решила всё же спросить. «Боюсь, что если мы задержимся здесь, то первое свидание не состоится вообще». Я услышала в этой фразе скрытую угрозу. Мне ничего не оставалось сделать, как коротко кивнуть. Да и какой смысл спорить с мужчиной, которому ты только что призналась в любви? Мы позавтракали в кафе неподалёку. Я впервые попробовала вегетарианский боргер, и мне этот бутерброд очень понравился. Меня больше не заставляли есть убитых зверей. Я больше не испытывала стыда от того, что я ела. Теперь я сама отвечала за свои поступки и действия и не должна была стать королевой. Разве это не должно воодушевить? Куда дальше, дорогой?» С энтузиазмом поинтересовалась я. «Ты не можешь не торопиться?» Усмехнулся в ответ Андрей. Я бы вообще поехал в свою квартиру, где я не выпустил бы тебя из постели как минимум сутки. Усмехнулась. Конечно, этого было навалом и на воде, и хотелось чего-то другого, нового, необычного. Но нельзя было отрицать. Предложение очень заманчиво. Впрочем, этим мы можем закончить наш день, а не начать. Его хитрая улыбка интриговала. После завтрака Андрей галантно взял меня за руку, а затем усадил меня на переднее сиденье На все мои вопросы, куда мы едем, Андрей лишь подмигивал и не отвечал. «Увидишь», — коротко отвечал он. И я увидела. Гигантское колесо с кабинками, которое кружилось по кругу, не внушало доверия и одновременно завораживало. «Надеюсь, у тебя нет страха высоты», — подначил меня Андрей. «Андрей, я долго гадал, каким сделать первое свидание для этой неугомонной красотки, чтобы оно не просто ей понравилось, но и осталось в памяти навсегда. Если она останется здесь, рано или поздно я на ней женюсь. Если вернётся в тот мир, пусть наше маленькое счастье, наши короткие отношения останутся с ней навсегда. Ситуацию усложнило то, что мы сначала переспали, потом признались друг другу в любви, а уже потом пошли на свидание. В нормальных парах это, как правило, шло наоборот. Впрочем, о какой нормальности могла идти речь, если Элайза и Номерянка, сбежавшие из мира полного магии, в наш реальный? И иногда я ей завидовал. Мне хотелось познакомиться с реальной магией, ощутить её, узнать, насколько она приятна или, напротив, деструктивна. У меня было много идей для реализации. Подумал, что кинотеатр слишком банально. В конце концов, мы ещё успеем посмотреть картинки на огромном экране. Поход в ресторан... Да чего в дорогой еде не видела принцессы из другого мира? Прогулка по парку... Банально. Идеи откидывались одна за другой, пока я не вспомнила одну из достопримечательностей города. Это, дорогая моя, колесо обозрения. Отсюда видно весь город. Я подумал, что она тебе понравится и запомнится. Я, правда, не учёл, есть ли у тебя боязнь высоты. Осторожно поинтересовался, видя в её глазах нескрываемый интерес, который перемешался с сомнением. — Если конструкция устойчива, то нет, я не боюсь. С вызовом ответила она, хотя я видел, как тряслись её коленки. — Ты сомневаешься в инженерах моего мира? Она лишь пожала плечами в ответ. Кивнул. Купил два билета и повёл красавицу на вход. Та с сомнением и страхом запрыгнула в кабину на ходу, а затем к ней присоединился я. «Слушай, как думаешь, а мы успеем за один оборот?» Теперь я осознал, в какую засаду попал, приведя её сюда. Сглотнул. Предложение было слишком вкусным. Как тут вообще можно отказаться? «Извини, дорогая, в этот раз нет». «Мне нужно больше времени, чтобы насытиться тобой». Выкрутился я. Впрочем, красавица уже увлеклась видом, начав скакать по кабинке, чтобы увидеть как можно больше. В этот момент я понял, что сделал правильный выбор. Элайза. Я не ждала от первого свидания чего-то сверхъестественного, но Андрею удалось меня удивить. Это было действительно бомбезно и невыносимо круто. Колесо обозрения, откуда с вершины открывался обзор на весь город, поразило меня. В какой-то момент я схватилась за телефон и щёлкнула камерой. Восхитилась полученной картинкой и с энтузиазмом, на короткое время забыв о своём спутнике, щёлкнула ещё несколько раз. В моём мире магия перерисовывала станторы примерно минут десять, а тут секунда! Это великолепно! Я очень расстроилась, когда мы спустились вниз. Я не успела насмотреться красотами города. Андрей купил ещё один оборот, и я с удовольствием рассмотрела многоэтажки, огни и многое другое, чего не было в моём мире. «Я так хочу ещё!» Тихо проскулила я, когда мы вышли. «Поехали!» Это не единственное колесо обозрения. «Есть ещё?» С восхищением воскликнула поняв, насколько свидания могут быть прекрасными. «В нашем городе их три. Поехали, покажу тебе все. На самое большое мы поедем после наступления темноты. В огнях город ещё красивее», — улыбнулся Андрей. «Это волшебно! Магия без магии!» — захлопала в ладоши я. «Я заслужил поцелуй», — усмехнулся парень, напомнив, что на свидание, в общем-то, я умудрилась забыть о нём. «Конечно!» И с удовольствием чмокнула его в щёчку. «Остальное получишь на следующем колесе обозрения».